Глава 30. «С тобой всё в порядке?» – обеспокоенно спрашивает Давид, усаживая меня на диван в гостиной. «Этот урод тебя не касался?» «Нет, всё хорошо». Отвечаю сбивчиво, а сама раз за разом прокручиваю всё, что случилось несколько минут назад. Паша, Давид, драка и наша дочь. Сколько я помню, Дима даже через год отношений не называл Маришку дочкой. Это потом я поняла, почему, а тогда я даже не задумывалась, почему так, почему он и не старается как-то изменить свое отношение к ней. Только сейчас я это понимаю, у него была жена, а еще одна, да еще и с дочкой, ему была не нужна. «Как ты увидел интервью?» Секретарша показала. «Я просил уведомлять ее о любых новостях, касающихся нас. Она принесла это за несколько минут до того, как я увидел твое сообщение». «Я не досмотрел», – признался Давид рванул сюда, потому что понял, он не остановится ни перед чем. Я лишь киваю и акцентирую внимание на том, как он сжимает мои ладони в своих, как поглаживает и растирает их, чтобы не доставить мне дискомфорта. Мне тепло и уютно рядом с ним. Малыш внутри толкается так сильно, что это становится заметно под тонкой тканью платья. Я знаю, что Давид замечает это движение и сейчас, замерев, смотрит на мой живот. «Можно?» Хрипло просит у меня разрешения, и я не смею отказать. Киваю, чуть вздрагиваю, когда его широкая ладонь ложится на мой животик. Малыш внутри, как по требованию, тут же ударяет прямо в её центр и снова замолкает. Я же задерживаю дыхание и чуть улыбаюсь, понимая, что этот момент запомнится на всю жизнь. С Пашей ничего подобного не было, он попросту не интересовался моей беременностью, даже помочь, и то ему было некогда. Тогда я думала, что это в порядке вещей, и так живут все. Только со временем я стала ценить себя и ждать мужчину, который будет жить со мной не только ради вкусного борща и плюшек, а просто потому, что любит меня. «Сильный», – с улыбкой произносит Давид. «Богатырь. Я лишь смущенно отвожу взгляд и смотрю куда-то в пол, чтобы не чувствовать себя неловко. Между нами все чаще возникают подобные моменты. То Давид обнимет меня сзади, когда я делаю кофе, то поцелует в щеку в качестве благодарности, то возьмет за руку так, что сердце в груди начинает биться быстрее». «Я знаю, к чему всё это идёт, и сейчас это почему-то не пугает меня так сильно, как раньше». «Я рад, что ты оставила малыша», – честно признаётся Давид. «Я лишь пожимаю плечами, у меня не было другого выхода, я бы не простила себя, если бы сделала аборт. Нет, я уважала выбор каждой женщины и понимала, что иногда аборт необходим, но я не могла». Давид нехотя убирает руку с моего живота и садится рядом. Я же не отодвигаюсь, как делаю это обычно, и даже поворачиваюсь к нему, садясь в позу лотоса. «Я обещаю, что не пущу его к тебе больше», – даёт обещание Давид. «С завтрашнего дня здесь будет несколько человек из охраны. Чувствую, он не оставит всё это просто так. Думаешь, у него есть шанс отобрать у меня Маришку?» «Нет, но он попытается. У него явно сейчас есть деньги и желание тебе насолить», – произносит Давид. «Я не понимаю, за что?» Качаю головой. «За то, что ты не с ним. За то, что сумела выбраться из нищеты и стала успешной. За то, что ты такая, и он ниже тебя на карьерной лестнице. За всё, мило». «Мам!» – слышу голос Маришки, который доносится из прихожей. Дочка буквально влетает в гостиную и в нерешительности останавливается, заметив нас с Давидом. «Ты как приехала?» Тут же обеспокоенно интересуюсь. «И почему?» «Я узнала о папе». «Тихо, говорит она. Мне девочка в универе показала». «Мам, ты как?» Маришка подходит ближе и, сев с другой стороны, приобнимает меня за плечи. Так мы сидим несколько минут, после чего дочка решительно произносит. «Он хочет меня забрать, да?» «Я не поеду. К нему не поеду. Он такого наговорил». На её лице неожиданно появляются слёзы. «Это же враньё всё». «Враньё. Соглашаюсь. Папа просто обиделся, что мы его оставили». «Рассказывать дочке о том, что он сделает, из-за зависти и озлобленности я не стану. Когда-нибудь она вырастет и поймёт это, а пока ей достаточно той информации, которую я ей даю. Папа не хотел, чтобы мы его оставляли, и я знаю, что это на самом деле не так, и что Паша сделал так, как сделал, но дочке лучше не знать этого. Мариш, ты голодна? Я приготовила обед». «Нет, мам». Она мотает головой. «Я пойду к себе? В универ уже нет смысла возвращаться». Соглашаюсь с ней и жду, пока она уйдёт к себе. После предлагаю поведать Давиду, но он отказывается. «Ты едешь на работу?» Интересуюсь у мужчины. «Нет, останусь дома. На сегодня с работой покончено. Если хочешь, можем поехать на пикник или сходить в ресторан». «Ты серьёзно?» «Почему нет?» Удивляется он. «Репортеры. Мы же не будем прятаться, Мила. Чем быстрее мы начнём жить, как прежде, тем легче от нас отстанут». Я согласна с ним, но именно сегодня, после всего, что сказал Паша, не хочу идти никуда, где будут люди. Поедем за город? Устроим вылазку, погуляем. Моё согласие устроить вылазку Давид воспринимает хорошо, кивает и говорит, что будет неплохо. Отправляет меня собираться, а сам звонит, видимо, секретарше, чтобы заказать корзинку для пикника. Я правда хочу отвлечься и постараться забыть о том, что произошло, о предательстве бывшего мужа и о том, что дочка тоже слышала и видела то, как он это говорил». «Мне стыдно за уже чужого мне человека, но ничего изменить я не могу». Одевшись и собрав несколько тёплых вещей в сумку, захожу к дочке, чтобы сказать ей о поездке. Она лежит на кровати и что-то печатает на ноутбуке. «Мам, ты куда-то собралась?» Интересуется она, увидев собранную сумку. «Мы поедем за город немного отдохнуть. Через пару часов сюда приедут охрана и Глеб, так что ты будешь в полной безопасности. А до того времени не открывай никому ворота. У Глеба есть ключ, он откроет сам». Маришка кивает, давай понять, что информацию приняла. Она желает мне напоследок хорошего времяпрепровождения и машет рукой. Я знаю, что она не против наших с Давидом отношений, но сама не могу никак решиться начать их. Что-то меня останавливает, и это что-то неуверенность в том, что я нужна ему. Действительно ли это так? Я нужна Давиду? А если нет? Что я буду делать, если сделаю первый шаг, а он отвергнет меня и скажет, что у нас совсем скоро запланирован развод? Ведь изначально уговор был именно таким. Меня страшит отказ и возможность быть отвергнутой. Я хочу, чтобы первый шаг сделал именно Давид, а не я. Решив, что подумаю об этом потом, беру сумку и спускаюсь на первый этаж. Давид ждёт меня и, взяв сумку из моих рук, ведёт к машине. Устраивает меня на первом сиденье, застёгивает ремень безопасности, вновь бережно проводя по животу, и садится рядом. Заводит машину, и мы выезжаем. Охрана приедет через полчаса, я договорился. Глеб уже едет домой. Маришка, в полной безопасности, не переживай. Я киваю. Переживать причин нет. Паша не настолько идиот, чтобы выкрасть мою дочь. К тому же ей уже не три годика, чтобы можно было поманить её конфетой или шоколадкой. А по-другому она с ним не пойдёт. Прежде чем отправиться за город, мы заезжаем в кафе. Забираем собранную корзину с едой и направляемся на трассу, ведущую в живописные места. По приезде я удивляюсь, потому что здесь находится небольшая дача. Давид останавливается у неё, выходит из машины, открывает ворота и, сев обратно, заезжает на территорию. «Это что, твоя дача?» «Нет». Он мотает головой. «Одного из сотрудников, но он сейчас в командировке, и я спросил разрешения». Давид улыбается, заряжая меня позитивом. «Мы можем остаться здесь, если захочешь на сутки, на двое. Еду, если что, привезут. Отдохнём, Мил, от всех. Что скажешь?» «А дети?» «Мила, наш сын уже совершеннолетний. Я думаю, он позаботится о Маришке». Меня удивляет то, с какой легкостью он говорит наш сын, наша дочь. Может, это и есть признание того, что он хочет чего-то большего, чем брак по расчету на полгода. Пока все забудут о скандале.